Дружбу скреплять решили все же не в общем зале. Разговор предстоял приватный, а потому по требованию Арчибальда им предоставили отдельный номер, предварительно выкинув оттуда упившихся в зюзю гуляк. Шутки шутками, а на и водку решили не налегать. Арчи прекрасно понимал, что оказался среди кучи враждебных криминальных группировок в незнакомом городе к тому же полностью лишенный магических способностей, а потому предпочел иметь ясную голову. Голове Батлера в тайной секции библиотеки и так досталось, и он тоже решил ее поберечь. Юноша давно уже заметил, что тайный агент недавно пострадал, и теперь, когда они заключили джентльменское соглашение, приказал принести в номер таз с водой, чистой трепицей и неразбавленной гномьей водки. Он лично провел варварскую дезинфекцию чистым спиртом, от которой Батлер чуть не полез на потолок, помог отмыть окровавленный колтун волос, короче, привел его в порядок. И только после этого началась доверительная беседа. На этот раз Батлер не юлил. Особо сильно не распространялся, но и ничего не скрывал. Докладывал емко, коротко, по-военному рубленными фразами. Личность таинственного принца Флоризеля, забитого одноглазым гигантом, Арчибальда заворожила и насторожила. — Одином, — говоришь, — назвался. — Одином, — подтвердил Батлер. — Охренеть! Вот это номер! Дикая охота. И драка, гад, объявился. Не добили мы его, выходит. Изгусток тьмы и безумный бог... <г� -г�> Вырвался-таки на свободу, сволочь. Так, на бригане можно ставить крест. — Ну, безумного бога, — торвознул юношу Патлер, — я не видел. Я только о нем слышал. Меня там между стеллажами малость зажала. Вот тут агент слукавил. Ему стыдно было признаться, что после того, как принца, к которому бывший дворецкий был очень привязан, замочили, он сидел на корточках, схватившись за голову и тихо подбывал от горя. Потому ничего и не видел. Так... Арчибальд взлохматил руками свою буйную шевелюру, активизируя мыслительный процесс. — Если не видел, то у нас, может, еще есть шанс. Может, просто так они его поминали. — А кто такой безумный бог? — Ты что, безумного бога не знаешь? — Нет, ты Светлого знаю, Дьяга знаю, безумного бога не знаю. — Спешу обрадовать, это их родной братец. Только в отличие от них на всю голову обиженный. Если он вырвался оттуда, куда его братцы затолкали, то всем мало не покажется. Есть мнение, что наступит полный аромагедец. Чего-чего наступит? А, все равно не поймешь. Ежели проще, капец мирового масштаба. Лучше будем считать, что его в тайной секции просто приплетали для красного словца. Ты же его вживую не видел? Однако сгусток тьмы и баскер течут сволочи. Нет, здесь явно попахивает Маргадором. Батлер смотрел на юношу во все глаза. Чего уставился? Нахмурился Арчибальд. Меня гложет смутное сомнение, что-то ты рассуждаешь не как вор. Что ты сказал? Возмутился Арканарский вор. — Сева, пасть захлопни, думать не мешай. Поставив агента тайной канцелярии на место, Арчибальд вновь начал рассуждать. — Значит, там была еще Бонита. — Кефри. А имя Кефер там, случайно, не звучало? — Звучало, — закивал агент в тайной канцелярии. Так господина Кефри дракон назвал. — Ну, надо же, попрыгунчик! а дочери его Баните Дракон сказал, что ее зовут Банни, и просил, чтобы она не верила этому Кефри. «Дьяга!» — треснул кулаком по столу Арчибальд. «Все-таки подгреб, сволочь, под себя девчонку Дифи!» «Давай подробнее, все, что там слышал и видел. Все, вплоть до того, как я тебя у дворца с узлом заловил». Батлер продолжил рассказ. Как только он его закончил, юноша задумался. Место, где кефер с банни базируется, опознать, сможешь? Нет, я там был лишь один раз. Из-под кареты много не увидишь. А оттуда меня с завязанными глазами увозили этот господин Кефри. Кефер. Ну, кефер. Так вот, этот господин Кефер очень осторожный. И место встречи... Перед посещением тайной секции библиотеки в золотой сфере назначил. Что за золотая сфера? Портовая реставрация для благородных. Ее ради экзотики трактиром назвали. Ясно. Надо будет туда наведаться. Теперь давай о короле. Юноша опять задумался. Принц Флоризель. Таинственный принц Флоризель из неведомой Баккарди, не давал ему покоя. Принц, которого за невероятное везение в карточной игре прозвали Джокером, и в присутствии которого постоянно исчезало столовое серебро. Кого-то он Арчибальду напоминал. Если б не возраст и не совпадение дат между попыткой проникновения в ларец хаоса и появлением принца в бригании, Можно было бы предположить. Да нет, не может быть. Говоришь, король к принцу хорошо относился? Очень хорошо. Замок покойного маркиза Линкольргильда подарил. Тот бездетен был. Карл III, помню, еще расстраивался, что его высочество память потерял. Тогда займемся королем. Тем более, что мне с ним потолковать надо? Опять же, государство без короля это хаос. В мутной водичке, конечно, хорошо рыбку ловить, но мне-то сейчас совсем ни к чему. Слушай, а ты его случайно не завалил? Чего? выпучил глаза Бадлер. — Ну и захавчика. Да как вы можете? Агент тайной канцелярии чуть не задохнулся от возмущения. — Ладно, верю. На маньяка ты не похож. За бутылку вина короля мочить? — Да, проехали. — Стоп. Ну-ка, вспомни, как ты после библиотеки во дворец наведался. — Так я уже рассказывал. — Еще раз повторение мать учения. — Ну, подхожу ко дворцу. — Так. Вхожу в ворота. Так. Там знакомая стража стоит. Дальше. Я спрашиваю, где шеф. Они отвечают, у себя только с ним король. Советовали туда не соваться, чтобы под горячую руку не попасть. Что делают, спрашиваю. Они говорят, что либо вопросы какие решают, либо загуляли. К нему русский купец наведывался. А это значит точно, загуляли. Русский купец один заходил. Нет, сказал, с цыганами. Стоп. Перед мысленным взором арканарского вора возник мальчишка-газетчик, вопящий во всю мощь своей детской голодки. Скандал в парке влюбленных.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 Он под мышкой пафнуть и тащил, а о приказчиках речи не было. Арчибальд радостно рассмеялся. — Все ясно. — Что ясно? — В мыльник твой шеф с королем попали, вот что ясно. — Какой мыльник? — А я откуда знаю, в какой. — Выяснять надо. — Где тут ближайший участок? — Тут, неподалеку. — Пошли. — Да ты что, мне светиться нельзя. Меня ж как расчухают, что король пропал. Убьют. Я же, вроде как последний, кто к нему наведовался. Не дрейфь! если безумный Бог вырвался, тебя и так убьют, успокоил Батлера Арчибальд. — Опять же, ты с кефером работал, а он явно маргадорский колдун. Так что виселица тебе обеспечено. Но если ты державного, снимешь скичи. Пока его во дворце не хватится, то пойдет другой расклад. Будешь в спасителях Отечества ходить. Все лавры тебе отдаю. Мне достаточно приватной беседы с его величеством. По Рукам? По рукам. Батлер не знал, что такое мыльник и что такое кича. Но лавры спасителя Отечества были ему по душе.